Третья дорожка шестой кассеты. «Вы когда-нибудь слышали об Адаме Восьмом?» — спросил у Джона Моррис Леви. Так называлась одна из компаний, которые рекламировали по телевидению 20 бессмертных хитов Чаби Чекера за 4 доллара и 98 центов. Она тоже являлась частью бизнеса Мориса Леви. В ответ старые акулы шоу-бизнеса стали излагать знаменитому рок-музыканту, как происходит продажа пластинок по почте. Охват одного региона, затем другого – интенсивная реклама, в ходе которой постоянно корректируется цена товара. Для тех, кто не пользуется услугами почты, организуются рекламно-торговые акции в супермаркетах, где желающие имеют возможность приобрести пластинку на специально оборудованных стендах. И так сбрасываются тонны пластинок. Два года назад Леви потратил много усилий на подготовку совместного с Алином Кляйном проекта по продаже двойного альбома «Битлз». В ходе работы выяснилось, что в контракте «Битлз» с компанией Capitol имелась оговорка, согласно которой Apple могла самостоятельно, без специального разрешения компании грамзаписи, выпускать пластинки для рассылки по почте. Так что Леннон имел законное право заключить с Леви подобную сделку. Чем дальше продолжалась беседа, тем больше нравилась Джону эта идея. Что бы там ни говорили, Джон всегда был настоящим теленаркоманом. Кто, как не он, мог оценить волшебную силу средств массовой информации? Он понимал, что, согласившись продавать свой альбом со старыми хитами с помощью телерекламы, сможет решить уйму проблем. Выйдя за рамки привычных каналов реализации, он в обход критиков донесет свой товар прямо до покупателя. Он освоит новый рынок, так как до него ни один выдающийся музыкант не продавал по почте ничего, кроме компиляции или переизданий того, что уже выходило. И, наконец, он получит возможность показать язык EMI, который всегда наживалась за его счет. Чем больше Леннон размышлял, тем больше этот проект приходился ему по вкусу. И Гарольд Сайдер отправился на переговоры с патроном EMI Records, Ленном Вудом, с которым у Леннона был подписан контракт до января 1976 года. А Джон принялся за работу. В следующий понедельник он сообщил Леве, что дела движутся полным ходом, Несколько основных музыкантов должны были вот-вот прилететь с западного побережья. Остальных набрали в Нью-Йорке. Джон зарезервировал студию и активно занимался поисками записей и партитур. Оставалось собрать всех вместе музыкантов и тщательно отрепетировать материал, чтобы с началом работы в студии им не пришлось тратить время попусту. Лишь одна проблема не давала ему покоя как обеспечить условия, при которых все музыканты работали бы по строго намеченному графику. Рокеры мало чем отличались от детей. Стоило хоть самую малость ослабить контроль, как они могли разбежаться кто куда и остановить рабочий процесс. Решение нашел Леви. Почему бы не перевести музыкантов к нему на ферму? Здесь они могли спокойно перепетировать в течение нескольких дней а затем перебраться в город и сразу засесть в студии. На ферме все было готово к приезду музыкантов. Фил Кал правильно расположил фортепиано, расставил пепитры, так как это будет сделано позже в студии, и даже разложил в алфавитном порядке партитуры для каждого члена группы. Уикенд прошел спокойно. Компания обильно завтракала в 9 утра, затем до обеда репетировали, после обеда гуляли по лесу, а затем опять репетировали до самого ужина. Когда наступал вечер, ребята играли в трик-трак или кидали кости на кофейном столике. Джон умудрился проиграть полторы тысячи, даже не прикоснувшись к костям. Моррис показывал ему, как надо играть. Как-то во второй половине дня во время отдыха Джесси Эд вытащил из оружейного шкафа три ружья и, набрав патронов, предложил пойти пострелять по мишеням. Они расположились на специально отведенной для стрельбы позиции сзади дома, напротив пруда. Когда очередь дошла до Джона, он опустошил магазин, ни разу не попав по мишени. Расстроившись, он направился вместе с остальными обратно в дом, когда внезапно со стороны пруда послышалось громкое бульканье. Обернувшись на звук, музыканты увидели, что грибная шлюпка Мориса пошла ко дну. В понедельник вся бригада собралась в студии и начала записывать песню за песней с пунктуальностью швейцарских часов. К концу недели работа была завершена. Еще неделя ушла на сведение редактирования. Леннон по обыкновению не щадил партнеров, стараясь закончить запись как можно скорее. И вот наступил великий момент. Вечером 1 ноября... 1974 года Джон и Мэй снова появились в клубе «Кавалера». «Я закончил», — объявил Джон Морису Леви. «Получилось классно, и я больше не хочу об этом слышать». Леви спросил, можно ли ему получить копию записи. Джон ответил, что она уже в пути, и через какое-то время, посыльный с рекорд-плант, доставил в клуб две бобины, на которых был записан целиком весь будущий альбом. Не хватало только названия. Джон колебался между старой шляпой и золотой шляпой, но хотел еще подумать. Как бы то ни было, после мощного толчка, полученного от Морриса Леви, Леннон сделал всю работу меньше, чем за три недели. Пластинку надо было срочно запускать в производство с тем, чтобы выпустить ее к Рождеству. Именно так и собирался поступить Леви, о чем он сообщил во время встречи с Гарольдом Сайдером и адвокатом Майклом Грехемом, представлявшим интересы Джона Леннона на процессе по делу о разделении имущества Битлз. «Так что же конкретно вы предлагаете?» — спросил Гарольд Сайдер. И когда Морис Леви впервые представил полную выкладку по стоимости производства и распределению прибыли от реализации, когда Сайдер увидел расчеты, он понял, что все вовсе не так хорошо, как казалось Джону. Для того, чтобы выложить пластинку стоимостью 4 доллара 98 центов на полке Кеймарт, Вулварта или любого другого супермаркета, надо было отдать магазину полтора доллара. Если к этому добавить 1 доллар 25 центов за телерекламу, 40 центов за производство, 15 за обложку и 3% транспортных расходов при доставке дисков в магазины плюс 2 цента с пластинки авторских отчислений издателю и полпроцента Американской Федерации Музыкантов, да вычесть долю прибыли Леви 1 доллар с каждого альбома, то Джону Леннону и компании Capital которая инвестировала проект на сумму 90 тысяч долларов, оставалось ровно 23 цента с пластинки. Обычные авторские отчисления Леннона составляли не менее 60 центов, не говоря уже о том, какие деньги обычно получала компания грамзаписи. Сайдер был готов сразу объявить, что сделка не состоялась. Но без разрешения Леннона он не мог это сделать. И ему оставалось одно – получить отсрочку – Он заявил Леви, что момент для наступления на EMI выбран не слишком удачно, поскольку Битлз вот-вот должны подписать соглашение о распуске группы, на подготовку которой ушло несколько лет. Леви принял объяснение Сайдера, но продолжал действовать так, будто сделка уже заключена, и при этом никто не удосужился поставить в известность третью заинтересованную сторону — компанию Capital. Поведение Гарольда Сайдера легко объясняется той ролью, которую он сам выбрал для себя во взаимоотношениях с Джоном Ленноном. А именно, ролью всего лишь советника. Но Джон привык к тому, что его менеджер всегда рекомендовал ему, как решать любые вопросы, касающиеся бизнеса. Дело осложнялось еще и тем, что Джон привык избегать острых ситуаций. К тому же он часто менял свою позицию. Если я подпишу какой-нибудь документ, который мне потом не понравится, предупредил Сайдера Леннон, я заявлю, что был не в себе. Никакой советник был не в состоянии решить проблемы Леннона, ему требовался менеджер, такой, какими каждый по-своему были Брайан Эпстайн, Аллен Кляйн и Йока Оно. Все меньше времени оставалось до рождественских каникул 1974 года. Все ближе было долгожданное расторжение партнерства Битлз. Специальное соглашение, изложенное более чем на 200 страницах, подготовленное внушительной армией юристов, включало в себя тщательно сформулированные решения всех финансовых и юридических проблем участников группы. Основная трудность заключалась в том, чтобы найти решение конфликта интересов бывших партнеров. К примеру, Пол желал получить гарантию собственной неприкосновенности в случае любого иска, который мог предъявить группе Ален Кляйн, так как Пол с самого начала был против Кляйна и в конце концов не подписал договор менеджмента. Озабоченность Ринга проистекала из того, что он, единственный из всей группы, не стал успешным композитором или сольным исполнителем. Джордж прикарманил из кассы Apple 320 тысяч фунтов которые пошли на приобретение причудливого поместья Фрайер парк построенного в готическом стиле, в котором он разместил оборудованную по последнему слову техники студию звукозаписи. Джорджу явно не улыбалось платить за эту покупку, 90 центов налога. Леннон, выкачивший из Apple гораздо больше денег, чем любой другой из бывших партнеров, спустил миллионы на производство фильмов, И реализацию других художественных проектов, не говоря уже о 300-400 тысячах долларов, которые пошли на благоустройство Титенхерста. Если ему придется платить налоги, за все эти безумства он попросту разорится. С другой стороны, было бы нечестным ожидать, чтобы расходы Джона, Джорджа и Ринга были прощены. В то время как Пол не вешал на компанию трат, связанных с реализацией его проектов. Одной из основных задач соглашения было достижение паритета между партнерами как в отношении прошлых расходов, так и на будущее. В результате продолжительных и сложных переговоров Пол получал 300 тысяч фунтов наличными, а Истманы – 170 тысяч фунтов за участие в судебном процессе Apple «Маклин». Издательской компании «Джорджа Харрисонс был гарантирован заем в размере 250 тысяч фунтов под залог фраер-парка, что позволяло ему выплатить большую часть своей задолженности компании. Титер Херст отошел в собственность ринга, а Джон должен был передать Apple половину прав на все свои фильмы, а также на ряд самостоятельно спродюсированных песен, таких, например, как «Мгновенная карма» и «Некоторое другое имущество». В порядке компенсации он получил право вето на любое использование своих произведений в коммерческих целях. Самым важным итогом этого соглашения явилось то, что, во-первых, всем участникам «Битлз» были выплачены замороженные ранее авторские отчисления, а во-вторых, каждый «экс-Битл» мог отныне самостоятельно получать деньги – заработанные благодаря собственным индивидуальным проектам, реализованным после октября 1974 года. В результате несложных подсчетов оказалось, что после стольких лет, проведенных вместе с «Битлз», личное состояние Джона Леннона не превышало 7,5 миллионов долларов. Срок подписания соглашения был приурочен к дате проведения концерта Джорджа Харрисона в Мэдисон-сквер-гарден. 19 декабря 1974 года. В отеле «Плаза» были заказаны просторные апартаменты, бар и фуршет. На длинном столе, затянутым зеленым сукном, были разложены документы. К назначенному часу в полночь помещение заполнилось мужчинами в деловых костюмах, которые принялись беседовать, выпивать и закусывать, выражая всем своим видом чувство глубокого облегчения. Пол и Линда прихватили камеру, чтобы запечатлеть знаменательное событие. Отсутствовал лишь Ринга, которому пришлось задержаться в Англии, где он был обязан выступить в суде по иску Алина Кляйна. Но он находился на другом конце провода и таким образом участвовал в церемонии на расстоянии. Когда стрелка часов приблизилась к двум ночи, Гарольд Сайдер ощутил некоторую неловкость. Все знали, что Джон всегда опаздывал, поэтому вначале никто не комментировал его отсутствие. Выйдя в соседнюю комнату, Сайдер набрал номер «Саттон Плейс». Джон снял трубку. Сайдер спросил. «Ты где?» «Я спал», — ответил Джон. «Ты ведь должен быть на подписании соглашения», — выдавил изумленный адвокат. — Я не буду подписывать, — сообщил Джон. — Почему? — задохнулся Сайдер. — Звезды сегодня неблагоприятны, — выдал Джон и повесил трубку. Сайдер, который к этому моменту уже хорошо знал Джона, вернулся к собравшимся и объявил. Джон сказал, что не будет подписывать, потому что звезды неблагополучны. К Сайдеру мгновенно подскочил Джордж и, приблизив к нему лицо и агрессивно выставив палец, рявкнул. Это ты занимаешься астрологией, Гарольд. Ты просто не согласен с условиями контракта. Так же решили остальные, за исключением Пола, который повернулся к адвокатам Джона и насмешливо произнес. Джон уже давно перестал быть руководителем этой группы. Он ведет себя как ребенок. Больше всех в эту ночь разозлился Джордж Харрисон, которому только что досталось в Мэдисон-сквер-гарден от рассерженных... Поклонников, которые, намучившись во время выступления Рави Шанкара, выступавшего на разогреве, в итоге получили еще одну дозу религиозного пыла, которое влил им в глотки доктор Махарисон. Кроме того, Джордж никак не мог прийти в себя от сделанного недавно собственного открытия. В течение четырех прошедших лет Харрисон неизменно отзывался на просьбы Леннона, в то время как сам Леннон несколько раз серьезно подвел старого друга. «Я сделал все, о чем ты просил», — горько посетовал ему при встрече Джордж. «Но тебя никогда не было рядом». Джон всегда был требователен к другим, никогда не чувствуя себя кому-либо обязанным. Вместо того, чтобы постараться успокоить Джорджа, Джон не нашел ничего лучшего, как возразить. «Но ты же всегда знал, где меня найти». И тогда Джордж приблизил лицо к лицу Джона и прошипел. «Я хочу посмотреть тебе в глаза». «Я не вижу твоих глаз!» Джон послушно снял темные очки и надел вместо них прозрачные. «Я все равно не вижу твоих глаз!» — закричал Джон, сорвав слены на очки и швырнув их на пол. Прежде такого поступка было бы достаточно для того, чтобы Джон набросился на обидчика, словно дикое животное, но он, как завороженный, стоял на месте, не в силах пошевелиться». И вот сейчас, когда должно было состояться подписание, Джордж понял, что Джон опять бросил его. Тогда, как еще совсем недавно, сам предложил выйти вместе на сцену. Джордж в ярости схватил телефон и набрал номер Джона. Трубку сняла Мэй Пен. И он рявкнул. «Ты просто передай ему, что я начал это турне без него. Без него и закончу». И скромный Битл с грохотом швырнул трубку. Следующим вечером Джон и Джордж публично помирились, но их личной дружбе с этого дня пришел конец. Почему же Джон в самый последний момент передумал? Мэй Пен рассказала, что уже в самом начале, когда Джону объяснили условия сделки, он состроил недовольную гримасу. Насколько я могла понять, — объяснила она, — Джон решил уйти из Битлз только под влиянием Йока, а в ее отсутствие его отношение к официальному распуску Битлз было двойственным. Когда в день подписания ему позвонили, чтобы сообщить время и место назначенной церемонии, Джон закрылся в спальне и отказался выходить. «В чем дело, Джон?» — крикнула Мэй. «Я не собираюсь подписывать», — ответил он из-за двери. «Что?» — удивленно переспросила она. «Это нечестно. Мне придется платить налогов больше, чем всем остальным. Вдвое больше». Мэй было известно, что Йока послала Джону записку от своего астролога советовавшего не подписывать договор. Лучше всех истинные причины беспокойства Леннона объяснил Гарольд Сайдер. Джон знал, что потратил очень много денег, принадлежавших Apple, но не хотел возвращать ни цента и стремился при этом снизить до минимума налоги. Он спустил около миллиона долларов из кассы американского отделения Apple. Сюда относились и расходы на звукозапись, в основном это касалось Йока производство фильмов, адвокатов, а также личных расходов, таких как покупка квартир, мебели, телевизоров, гитар. Если бы Apple сказала... «Слушай, Джон, все те деньги, что ты потратил, твои, а не компании, и ему пришлось бы платить налоги с миллиона долларов. А в те времена они доходили до 72%. Мы выработали соглашение, по которому Apple был готов проглотить большую часть этих расходов. Но мы предупредили Джона, что не можем гарантировать того, что американское правительство согласится с тем, что эти расходы будут отнесены за счет компании Beatles. В принципе, он мог залететь на миллион долларов, а сейчас ему предстояло заплатить по минимуму. После краткого пребывания во Флориде Джон вернулся в Нью-Йорк и 29 декабря подписал все необходимые документы. А 31 декабря 1974 года Высший суд вынес решение о распуске «Битлз» и компании, прекратив одновременно дело, возбужденное в 1970 году по иску Пола Маккартни. Эта дата знаменовала официальное прекращение существования группы «Битлз». С наступлением Нового года снова всплыл вопрос о выпуске альбома Рок-н-роллов. И пока адвокаты ленона и Мориса Леви припирались о правах на записанный материал, Capital решил выпустить альбом по обычным каналам. Главный продюсер Capital Эл Кури встретился с Ленаном, чтобы напомнить звезде о суровой правде жизни. Он предупредил, что задуманная Ленноном стратегия телемаркетинга может создать серьезные проблемы, поскольку она подрывает работу многих звеньев сети розничной торговли, а кроме того может навредить имиджу самого музыканта, превратив его в продукт, который сбывают как кукурузные хлопья. И, наконец, у Леннона могли возникнуть серьезные юридические неприятности. Джона не убедили эти аргументы, Тем не менее он решил уступить. Год спустя в беседе с судьей Томасом Гриза он упомянул. «Они, капитал, отговорили меня, но я еще не отказался от этой идеи. Я все еще не убежден в том, что она плоха». Когда Моррис понял, что Леннон опять обманул его, он пришел в ярость. На этот раз у Джона не было оправданий. Он не только сделал все наоборот, но даже не потрудился снять трубку и объяснить, что на самом деле произошло. У Леви был выбор – окончательно отказаться от проекта или броситься грудью на амбразуру. И он выбрал второе. Это было равносильно объявлению войны. Стороны немедленно бросились в бой. 8 февраля, через 10 дней, после решающей встречи Леви с Эдером, нью-йоркские телеканалы начали показывать рекламу нового альбома Джона Леннона, который назывался «Корни». Ролик представлял собой обычную рекламу для товаров, продаваемых по почте. Старая фотография Леннона на обложке и перечень других альбомов, предлагаемых к продаже компании «Адам Восьмой». Наобороте. Увидев рекламу по телевизору, Джон удостоверился, что она не имеет ничего общего с тем, что он себе представлял. Кэпитал потребовала, чтобы Гарольд Сайдер предпринял усилия для того, чтобы воспрепятствовать Леве, распространять пластинку. Сайдер в свою очередь, понимая, сколь малы его шансы на успех, потребовал, чтобы Капитал нанесла Леви ответный удар на рынке. В ответ Капитал перенесла выпуск пластинки с марта на февраль и разослала предупреждение всем, кто работал над проектом Леви, что если они будут продолжать поддерживать его, то рискуют подвергнуться судебному преследованию. Угрозы принесли плоды. Компания Леви захлебнулась. В общей сложности Леви удалось продать около 1500 альбомов и пригоршню кассет. Оказалось, что осьминога музыкальной индустрии легко подцепить на крючок. Альбом «Рок-н-ролл» был выпущен компанией Capital 23 февраля. Несмотря на невысокую цену, 5 долларов 98 центов, на целый доллар ниже стандартной цены он разошелся тиражом всего около 350 тысяч экземпляров. Это было немного больше тиража пластинок, интеллектуальные игры или немного времени в Нью-Йорке. Оказалось, что в Соединенных Штатах проживало всего 350 тысяч человек, готовых купить любой альбом, на котором значилось имя Джона Леннона. Потребовалось два судебных разбирательства в 1975 и в январе 1976 года чтобы разобраться с тем, во что Джон Леннон превратил свой рок н рольный альбом. В результате оба, Леннон и Леви, были признаны виновными в нарушении действующего законодательства. При этом Джона осудили на уплату незначительного штрафа, а Леви пришлось раскошелиться на 400 тысяч долларов. Резкий поворот Вскоре после того, как Джон и Мэй переехали на «Саттон Плейс», Йока отправилась в турне по Японии. Если верить Гарольду Сайдеру, который принимал участие в подготовке гастролей, она устроила это турне, чтобы добить Спинозу. Ей казалось, что если он останется с ней один на один, ей будет легче подцепить его. Очевидно, Спиноза почуял опасность. Несмотря на немалые дивиденды, которые приносила работа на Йока, он вовремя сообразил, что пришло время сматывать удочки». Заверив всех приглашенных им музыкантов в том, что он будет участвовать в турне, Дэвид решил улизнуть в самый последний момент. К тому времени Йока уже не могла отказаться от гастролей. Ей пришлось ехать, несмотря на то, что мысленно она оставалась привязанной к Дэвиду, которому все пыталось дозвониться по телефону. Первое выступление Йока состоялось в августе на фестивале «Хиппи». Проходившем в маленьком городке Корияма. Движению Хиппи потребовались годы, чтобы докатиться до Японии, но даже и сейчас местное население Кориямы было настроено против самой идеи проведения фестиваля, сравнивая сорок тысяч подростков, приехавших на фестиваль с тучей прожорливой саранчи. Город не был готов к размещению такого количества гостей, и хиппи оккупировали железнодорожную станцию, где воцарились грязь и несусветная вонь. Когда Йока вышла из поезда, у нее от ужаса глаза полезли на лоб, так как в этот момент точно по команде к ней кинулись сотни поклонников, репортеров и фотокорреспондентов. В последний момент в дело вмешался специальный отряд полиции, пригрозивший отдубасить любого, кто попытается подойти слишком близко. Пресса была в шоке как от состояния города, так и от дикости местной полиции. Фестиваль, проходивший под лозунгом «Объединимся во имя мира и любви», стартовал в обстановке злобы и жестокости. Этим вечером концерт начался с двухчасовым опозданием. Призрачный свет прожектора устремился в небо. Двадцать установленных на сцене колонок транслировали оглушающую музыку. Когда в свете огней появилась Йоко, она так растерялась, что первыми словами, пришедшими ей в голову, были «Добрый вечер!». Расписывая выступление Йоко, журналисты превзошли себя. Она кричала «Не волнуйся, Киоко!», — писал один из них, расхаживая по сцене, растрепав уже изрядно седые волосы и демонстрируя тело пожилой женщины. Критики были беспощадны. Характеризуя пение Йока, они употребляли такие выражения, как «пьяница, блюющий в сточную канаву» или «промывание желудка после попытки самоубийства». В какой-то момент выступление было прервано молодым человеком, выскочившим голым на сцену с криком «Нет, я больше не выдержу, я хочу Йока-чан!» не ограничилась тем, что не оставила камня на камне от художественной стороны выступления Йока. Она была возмущена заоблачными ценами, которые певица требовала за интервью. «У Йока была четкая система», — писал один из журналистов. «С каждого последующего интервьюера она запрашивала на сто тысяч йен больше, чем с предыдущего. Несмотря на то, что во всех других областях Она неизменно игнорировала общепринятые правила. Когда дело доходило до денег, становилось очевидно, что она не забыла уроков Дзензира Ясуды. Так звали ее деда-миллионера. Психотерапевт Фрэнк Эндрюс, приехавший к Йоко в середине турне, нашел, что она стала более уверенной в себе и более отчетливо понимающей, к чему стремиться. По словам Эндрюса, первое, что она собиралась сделать по возвращении в Штаты, развестись с Джоном. Такое же впечатление осталось и у Масака Тагава, которая опубликовала серию интервью с Йоко Оно. Обе женщины были созданы для того, чтобы найти общий язык. Побыв какое-то время хозяйкой, гейша Хауса, Масака сделала карьеру поп-певицы а затем стала автором очень популярных порнороманов. Так же, как и Йока, Мистагава была женщиной свободных взглядов и находилась за рамками традиционного японского общества. Почувствовав Йоко родственную душу, она не стеснялась в вопросах. Говоря о женской гомосексуальности, о принадлежности, которая заявляла как раз то крыло японского движения за освобождение женщин, которое восторженно приветствовало Йоко, Тагава спросила у своей гости, имела ли она когда-либо сексуальные отношения с женщинами. Йока ответила отрицательно, заметив при этом, что никогда не испытывала недостатка в предложениях. Затем, обратившись к последнему увлечению Йока магии журналистка спросила, «Как вы себя ощущаете, когда вас называют колдуньей Йока?» «Мне это доставляет удовольствие», — ответила ее собеседница. «Это слово заключает в себе власть, не правда ли?» Затем беседа коснулась отношений с Киоко. «Если бы я встретилась с ней сейчас, то почувствовала бы себя испуганной», — призналась Йоко. «Это было похоже на встречу с мужчиной, вместе с которым когда-то жила. Раньше я воспринимала ее как часть самой себя, но после стольких лет, что мы не виделись, я чувствую себя иначе». Стоит однажды преодолеть родительское чувство по отношению к детям, как любовь перерастает в отчуждение. В конечном счете Киока не была для меня так уж важна. Я до сих пор чувствую некоторую привязанность к дочери, но, видимо, это связано с той болью, которую я испытала во время родов. Когда Тагава поинтересовалась, как Йоку удается сочетать семейную жизнь и собственный эгоцентризм, гости объяснила, по какой схеме развивался ее брак. Она заявила, что всегда была очень восприимчива к любви, но не в физическом смысле слова. Для нее любовь была самопожертвованием. Более того, по ее словам, она всегда стремилась исполнять обычные женские обязанности — готовку, стирку, уборку. Йока призналась, что очень ревнива по натуре, но старается не проявлять это качество, а таить его в себе. «Инициатором разрывов с мужьями всегда была она. Сначала мне становилось скучно. По прошествии примерно четырех лет пылкая страсть проходила, даже если еще целый год я проводила в раздумьях. Год — это так долго, а затем наступало расставание. Это замечание неизбежно подвело журналистку к тому вопросу, который интересовал ее больше всего». Является ли работа единственной причиной, по которой вы сейчас живете отдельно от мужа? Йока. Это официальная версия, но я думаю, что мои чувства к нему изменились. Тагава. Что вы имеете в виду? Йока. Во взаимоотношениях мужчины и женщины бывает период, когда они ощущают себя очень близкими друг к другу, когда стремятся узнать друг друга как можно лучше. Мне кажется, что у нас этот период уже позади. Тагава. «Хотите ли вы сказать, что теперь ваши отношения держатся на привычке?» Йока. «Привычка не дает мне ощущения, что я живу». Тагава. «Значит, Леннон относится к расставанию так же, как и вы?» Йока. «Может быть. Ему будет непросто согласиться с моей точкой зрения. Но если все кончено, то все кончено». Тем не менее, к тому времени, когда в сентябре Йока вернулась в Штаты, Ее уверенность в том, что пришло время положить конец замужеству, начала ослабевать. Турные по Японии словно разорвала защитную оболочку, — заметил Гарольд Седдер. Как только до Йока дошло, что Джон начал опять становиться на ноги, в то время как она быстро превращается в ничто, она сообразила, что единственное для нее спасение — вернуться к Джону. Она знала, что развод не даст ей ничего, кроме денег, — но при этом она исчезнет со сцены. Так что Йока решила вернуться к своим играм с Джоном. Только теперь ее ожидало потрясение, ибо стало очевидным, что она проигрывает практически каждую партию. Если верить мы, Йока неоднократно пыталась дозвониться до Джона в студию, но он отказывался брать трубку. Когда она попыталась пригрозить ему разводом Джон вместо того, чтобы пасть на колени и молить о прощении, Коротко рявкнул. «Поторопись и давай поскорее с этим покончим». Дело дошло до того, что Джон публично оскорбил Йока, заставив ее прилюдно потерять свое лицо. Вечером 14 ноября 1974 года Джон и мы были приглашены на премьеру спектакля «Гастроли оркестра клуба «Одиноких сердец» сержанта Пеппера». Леннон попросил послать приглашение и Йока, но та от него отказалась. Когда на сцене вот-вот должен был подняться занавес, к Джону неожиданно подошел Гарольд Сайдер и сообщил, что Йока пришла вдвоем с Арлин и осталась недовольна доставшимися им местами в задних рядах. Мы тут же предложила поменяться с Йока, но Джон повернулся к Сайдеру и отрезал. «Пусть посидит сзади». После спектакля Джон схватил мою за руку и так быстро выскочил из здания театра, что елка не успела его перехватить. «Джон! Джон!» — закричала она, стоя на тротуаре и провожая глазами удаляющийся лимузин. Стоило Джону появиться в гипопотамусе, дискоклубе, где проходила вечеринка в честь состоявшейся премьеры, как он тут же принялся за спиртное. Вскоре он уже открытый и довольно нахально, как в доброе старое время, флиртовал со всеми девушками, которые попадались ему на глаза. Мэй злилась и одновременно была напугана тем, что могло произойти, когда алкоголь заставит Джона потерять над собой контроль. Она уехала домой и позвонила Йока. Тем временем Джон удалился в обществе двух темнокожих девчонок. «Он напился?» — спросила Йока. «Да», — услышала она в ответ. «Кокаин?» Ответ снова был утвердительным. Дальше на какое-то время воцарилось молчание, после чего Йока произнесла. «Знаешь что, мы? я подумаю о том, чтобы разрешить ему вернуться». Однако вернуть Джона теперь было совсем не так просто, как несколько месяцев тому назад. Он принял новый старт, и вновь обретенная карьера каждый день радовала его приятными сюрпризами. Впервые после ухода из «Битлз» Джон оказался на верхней строчке хит-парада. Обе последние пластинки и альбом «Стены и мосты» и сингл «Что бы не заставило тебя пробираться сквозь ночь» поднялись до первой ступеньки. Притом нельзя сказать, что это были самые лучшие работы Леннона. Дело было в 1974 году, когда рок-музыка в целом переживала упадок после всплеска конца 60-х, а эта работа Джона была выполнена на совесть. Тексты были написаны на близкие сердцу автора сюжеты, достойные широкой публики, утраченная любовь, обретенная любовь, страх в преддверии старости и смерти, грусть по поводу безумств прошлых лет. К сожалению, чудесным текстам откровенно не хватало мелодий. Две лучшие композиции были написаны в разных, но хорошо знакомых Леннону жанрах. Честно говоря, «Сталь и стекло» была ничем иным, как ремейком песни «Как тебе спится». Символично было то, что на этот раз ядовитые «Стрелы Джона» были нацелены на Алина Кляйна того самого человека, который был рядом с Ленноном, когда тот начал знаменитое наступление на Пола Маккартни. Еще в те времена, когда официальный доход Ленина ограничивался пятью тысячами фунтов в месяц, Аллен Клейн устроил так, что Джон и Йока могли воспользоваться деньгами компании Apple для поддержания прежнего стиля и уровня жизни. Стараясь обеспечить Битлз всем необходимым, Кляйн перенес на более поздний срок получение причитавшихся ему комиссионных в размере 5 миллионов долларов. Более того, он одолжил Джону, Джорджу Иринга миллион долларов из собственного кармана. Когда же он был уволен и сообразил, что Битлз не собирается возвращать долги, Кляйн обратился в суд с иском о взыскании причитавшихся ему денег. Тем не менее, Леннон и Кляйн продолжали сохранять дружеские отношения настолько, что за месяц до написания песни «Сталь и стекло» Джон провел уикенд на даче у Кляйна в Уэстхэмптоне. Очевидно, личные взаимоотношения не имели в глазах Джона никакого значения, и он написал издевательскую вещь, в которой нанес своему бывшему менеджеру удары по самому больному. Леннон цинично намекал на смерть его матери – которая умерла от рака, когда Аллен был еще совсем ребенком. На стремление менеджера постоянно быть необходимым своим клиентам он дошел даже до того, что упрекнул Кляйна в том, что от него дурно пахнет. Сон номер девять была написана в лучших традициях Леннона. Песня об изменениях состояния души явилась одновременно попыткой искупить вину перед Джорджем Харрисоном. Космический саунд этой композиции очень напоминает музыку Джорджа о исполнении Джесси Эда Дэвиса. Несет на себе отчетливый отпечаток фирменного стиля экс-гитариста Битлз. Прислушавшись повнимательнее, можно разобрать и голос Мэй Пен шепчущий «Хари Кришна Джордж. Говоря о друге, к которому всегда чувствовал сильную привязанность, Джон как-то отметил: Он, Джордж испытывает к себе гораздо меньше уважения, чем я. Однако основная сила этой композиции не в посвящении Харрисону, а в атмосфере погружения в сон, в каком-то особом колдовстве, которое возникает при виде неясных, размытых форм, сопровождаемых непонятными словами. Создается впечатление, что в тот период Джон действительно стремился сблизиться с остальными битлами. Несмотря на то, что после концерта один на один он ни разу не выходил на сцену, Джон согласился принять участие в большом концерте в Мэдисон-сквер-гарден, который давал в день благодарения его старый приятель Элтон Джон. Как обычно, перед выходом на сцену его обуял ужас, и он провел несколько часов за кулисами, накачиваясь кокаином. Тем не менее, когда пришло время, Джон вышел к публике, имея в запасе пару свежих хитов и был встреч новации. И тогда, желая сделать приятное Полу, Джон неожиданно объявил. «Сейчас мы исполним для вас одну вещь, которую в свое время написал мой прежний, но избравший свой собственный путь жених по имени Пол». Затем, не давая зрителям опомниться, он сразу запел. Одну из своих классических и ничем не примечательных композиций «Битлз», которую явно никто не ожидал услышать теперь после всего того, что в течение последних лет наговорил о Поле и о Битлз Джон Леннон. Было ясно, что Джон искал пути для примирения. Три недели спустя Аллен Кляйн позвонил Йоко. Это был его день рождения. И именинник расчувствовался. Ему явно недоставало Битлз, которые стали вершиной его профессиональной карьеры. Не имея возможности обратиться к Джону, он вспомнил о Йоко, которая так же, как и он, была, что называется, неудел. «Что же ты мне не звонишь?» — поинтересовался он игриво. Йоко ответила с явной заинтересованностью, и Кляйн понял, что она в очередной раз решила использовать его для того, чтобы попытаться вызвать у Джона чувство ревности. Кляйн так и сказал потом. «Она постоянно и во всем искала себе сообщников». «Ты никогда не приглашаешь меня пообедать», — промурлыкала Йока. Кляйн ответил, что это доставило бы ему огромное удовольствие. «Надеюсь, на этот раз ты будешь один?» — в ее голосе звучала явная провокация. Кляйн всюду таскал свою подружку Айрис. Встретившись в итальянском ресторане в районе Таймс-сквер, они обменялись подарками. Алин вручил ей шоколадный пирог, а Йока преподнесла Кляйну пару бокалов, на дне которых были изображены девушки — раздевавшаяся по мере того, как в бокале убавлялась жидкость. Покончив с любезностями, старые знакомые перешли к серьезной беседе. Йока призналась, что обеспокоена поведением Джона, который, по его словам, собирался последовать совету Гарольда Сайдера, переехать в Калифорнию и оставить ее без гроша. «Ты поможешь мне?» — взмолилась Йока. Кляйн улыбнулся и постарался ее успокоить. «Послушай, Йока, я не думаю, что Джон попытается тебя кинуть, но если такая мысль придет ему в голову, я тебе помогу». К этому времени Джон снова начал зарабатывать много денег. Чистый доход Леннонов за один только 1974 год составил 951 тысячу долларов. А в 1975 году доходы Джона должны были еще возрасти в соответствии с условиями договора о разделе «Битлз». Для того, чтобы вновь завоевать расположение, постоянно отдаляющегося от нее мужа, Йока полагалась не только на адвокатов. Она постоянно искала совета у медиумов. Все, кто составлял тогда окружение Джона Грина, прекрасно помнят несмолкающие трели телефонных звонков. В то время, когда Йока поставила себе задачу вернуть мужа, она звонила не переставая. Рассказывает Габи Грюмер, один из учеников Грины. Если Грин оказывался за столом, ему приходилось откладывать вилку в сторону и в течение десяти минут гадать на картах. Но ну и после этого она перезванивала каждые четверть часа. Если все началось с того, что Йока попросила Грина защитить ее от злых духов, то теперь она потребовала, чтобы он перешел в наступление. Цель операции — вернуть Джона. На Рождество Йока буквально прижала Грина к стенке и велела использовать свои способности с тем, чтобы обнаружить местонахождение Джона, с которым ей никак не удавалось связаться. Джон, Мэй и Джулиан отправились отдохнуть в имение Леви, располагавшееся в Вест-Палм-Бич. Когда Джон посетовал на то, что не знает, чем развлечь сына на рождественские каникулы, Леви, считавший себя примерным отцом, пригласил Джона Мэй и Джулиана во Флориду, где он как раз собирался показать своему одиннадцатилетнему летнему сыну Марку чудеса Дисней Уорлда. Когда вся компания во главе с Леви и Джоном Ленноном отправилась в Орландо, никто не удосужился сообщить об этом Йока, поскольку предполагалось, что они... Пробудут в Дисней Уорлде не более двух дней. И стоило йока обнаружить, что Джон вне досягаемости, как она обратилась за помощью к Джону Грину. Грин понимал, что если подведет Йока в такой момент, он рискует потерять самую ценную из клиенток. Естественно, он не собирался читать по разложенным на столе картам название отеля, в котором остановился Джон. У него было направление поиска. Он знал о намерении Джона посетить Дисней Уорлд. Он выяснил, что на территории парка находится один единственный мотель — Тики Полинезиан. Грин заявил Йока, что она найдет Джона именно здесь. Естественно, Леннон запишется не под своим именем, но служащие гостиницы узнают его и передадут ему сообщение. Йока немедленно схватила трубку и набрала номер мотеля. Дежурный партии ответил, что в гостинице не зарегистрировано постояльца по имени Джон Леннон. Тогда Йока объяснила, что Джон — один из гостей Мориса Леви. Мэй Пэн вспоминает, что когда в тот день к вечеру они вернулись в гостиницу, то обнаружили у себя под дверью послание от Йока Оне. Первым вопросом Джона, когда он позвонил в Дакоту, был, «Как тебе удалось нас найти?» Йоко захихикала и объяснила, что у нее есть один замечательный приятель, которого зовут Джон Грин, и который может разыскать кого угодно. «Лучше держись от него подальше», — прорычал Джон. «Я не люблю, чтобы кто-то сидел у меня на хвосте». Тяжелый кашель Никогда прежде Джон и Йока не были так далеки друг от друга, как в декабре 1974 года. Зная, что для Йока телефон всегда являлся чем-то вроде спасательного троса, Джон или отказывался отвечать на ее звонки, или бросал трубку в середине разговора. Но гораздо больше, чем эти откровенные оскорбления, Йока беспокоила стабильность в лагере противника. В частности, известие о том, что Джон и Мэй собираются купить себе дом. Это означало, что дело приняло серьезный оборот. Наступил момент, когда Йока должна была перейти широкомасштабное наступление. Словно умудренный опытом генерал, она предпочла для начала отступить. Йока перестала названивать Джону и уехала в Калифорнию, где у нее практически не было знакомых. Вернувшись в Нью-Йорк 10 января 1975 года, она позвонила Джону и объявила, что открыла новый радикальный метод, избавляющий от курения. То же самое обещал в свое время Джону Тони Кокс, когда хотел познакомить его с Доном Хемриком. Мало того, на этот раз Йока предлагала тот же самый метод — гипноз. Если это не удалось Хемрику, то почему кто-то другой должен добиться успеха? Но он не стал поднимать этот вопрос. Он был готов попробовать все, что угодно, лишь бы избавиться от ужасного кашля, который появился у него как следствие выкуривания двух пачек сигарет в день. Для того, чтобы еще больше разжечь интерес Джона, Йока принялась играть с ним в кошки-мышки. Она звонила ему и сообщала, что договорилась о встрече со специалистом по борьбе с табакокурением, а затем перезванивала через пару дней, чтобы сообщить, что встреча перенесена. Так продолжалось в течение двух недель, после чего Мэйпен не выдержала и заявила Джону, что Йока просто его дразнит. Джон не возражал, ему нравилось, когда его дразнили. К концу месяца, когда Джону была назначена очередная встреча, у Мэй Пен возникли опасения насчет этого курса лечения. Она так давно жила в непосредственной близости от Джона и Йока, что научилась чувствовать малейшие вибрации, возникавшие между двумя сильными личностями. На этот раз она почувствовала, что Йока исполнена решимости пойти на крайние меры. Когда наступила пятница, 31 января? На этот день была назначена очередная встреча с врачом, а звонка от Йока, возвещавшего об отмене консультации, не последовало. Мэй сделалась не по себе. Она попыталась отговорить Джона ехать в Дакоту. Она, которая никогда ни о чем его не просила, сегодня не просто просила, умоляла его остаться дома. Джон не принял этих увещеваний всерьез и заверил Мэй, что вернется домой к ужину. На завтра они должны были ехать в Монтаук и еще раз хорошенько осмотреть дом, который собирались купить. А еще через две недели им предстояло отправиться в Новый Орлеан, где Пол уже работал над записью нового альбома, который впоследствии вышел под названием «Венера и Марс». Чтобы добиться этого, Мэй приложила столько усилий. Она была уверена, что стоит Джону оказаться в одной студии с Полом, как свершится то, чего все ожидали с таким нетерпением. Еще в сентябре прошлого года Джон публично признался, что был бы рад снова записываться с «Битлз». Все было готово для этого долгожданного события. Когда в десять часов вечера Мэй позвонила в Дакоту и попросила подозвать Джона, она сразу сообразила, что предчувствие ее не обмануло, в доме творилось что-то странное я сейчас не могу с тобой разговаривать отрывисто бросила йока перезвоню попозже и тут же повесила трубку мэй прождала джона всю ночь но он так и не объявился в десять утра в субботу она снова набрала номер йока и с первых же слов поняла что йока в постели рядом со спящим джоном нет я не могу передать ему трубку прошептала она джон очень устал лечение оказалось чрезвычайно утомительным Она заверила мы, что с Джоном все в порядке, и пообещала, что он перезвонит ей. Ни на этот, ни на следующий день мы так и не дождалась его звонка. И только в понедельник во второй половине дня мы неожиданно столкнулась с Джоном, когда вошла в приемную к дантисту, чей кабинет располагался в нескольких кварталах от их квартиры. Мы хватило одного взгляда, чтобы понять, что с Джоном что-то не ладно. У него были красные опухшие глаза, — рассказала Мэй. Он бросил на меня короткий взгляд, и на его лице промелькнуло удивление. Я обратила внимание на расширенные зрачки и на то, что он держал себя как-то странно. Это описание полностью подтвердил Пит Хэмилл, который отправился на следующий день в Дакоту, чтобы взять у Джона интервью по поводу недавно вышедшего альбома рок-н-роллов. Перед Хэмиллом Леннон предстал человеком, который... Только что поднялся с постели после тяжелой болезни. Когда Джон заговорил, его речь была похожа на бормотание пациента после анестезии. «Сейчас весь 75-й год, так?» — с трудом выговаривал он, хотя дело было уже в феврале. «И ты пришел сюда именно сегодня?» — едва слышно продолжил Джон. «Кажется, я снова переехал сюда. До тех пор, пока все это не закончится, ну, в общем, не знаю». Хемилу почудилось, что Джон хотел сказать, что же я делаю. На самом деле он попросил журналиста зайти через несколько дней. Мэй дождалась, когда Джон вышел от врача и спросила, собирается ли он вернуться. Он нахмурил брови и пробормотал. М -м, «Хорошо, окей». Мэй внимательно смотрела на него, пытаясь понять, что могло случиться. Он напоминал ей одного из зомби-подобных персонажей из фильма «Нашествие похитителей тел». Когда оба, наконец, оказались в квартире, Джон объявил, «Наверное, лучше будет, если я скажу тебе об этом прямо сейчас». «Йока разрешила мне вернуться домой». «Что?» — воскликнула Мэй. «Йока разрешила мне вернуться домой», — еще раз повторил Джон и пошел собирать какие-то личные вещи. Мэй разрыдалась. Случилось именно то, чего она со страхом ожидала всю прошедшую неделю. Она почувствовала себя совершенно обессиленной. Тем не менее, через какое-то время Мэй заставила себя встать и набрать личный номер Йока. Когда на другом конце провода сняли трубку, Мэй ледяным голосом произнесла. «Поздравляю, Йока! Ты заполучила Джона обратно, и я уверена, что ты будешь счастлива!» Ответ Йока прозвучал обескураживающе. — Счастлива? Вот уж не знаю, буду ли я теперь вообще когда-нибудь счастлива. — Ведь именно этого ты добивалась, — возразила Мэй. Но Йока повесила трубку. Мэй хотела выяснить, что же случилось с Дакоти, но ей удалось вытянуть из Джона лишь то, что новый курс лечения был похож на первобытную терапию. Теперь у Мэй не оставалось сомнений, что Джон подвергся мощному промыванию мозгов. И она понятия не имела, как снять роковые чары. «А когда она сказала тебе, что ты можешь вернуться?» — спросила Мэй. «Не знаю. Просто так получилось», — промямлил Леннон. «Точно проказник, застигнутый врасплох. Никто этого не хотел. Просто так вышло само по себе». «А как же наша любовь?» — Мэй задала, наконец, главный вопрос. «Ответь, когда же она кончилась?» Ответ Джона поразил Мэй не меньше, чем слова Йока, сказанные несколько мгновений тому назад. «Йока знает, что я все еще люблю тебя», — сказал Джон. «Она разрешила мне продолжать встречаться с тобой. Она сказала, что согласна быть женой, а ты можешь продолжать быть любовницей». С этими словами он вытащил из кармана пальто два маленьких флакона с какой-то жидкостью. «Йока прислала тебе подарок», — объяснил он. «Один флакон для тебя, другой для меня» и сказала, чтобы я вылил на тебя эту жидкость. Вслед за этим он открыл пузырек и брызнул на мы несколько капель отвратительно пахнущего маслянистого вещества. Затем он открыл другой пузырек. Масло, предназначенное для Джона, пахло розами. Умощенные благовониями, они улеглись в постель и занялись любовью. Через какое-то время Джон откинулся и закурил сигарету. «Мне пора», — неожиданно объявил он. Накинув на себя одежду, он подошел к двери и, открыв ее, сказал, «Ни о чем не волнуйся, завтра я тебе позвоню». Мэй отнесла свой флакон в лавку, торговавшую волшебными фигурками и амулетами. Владелец магазина понюхал содержимое и объяснил, что это была смесь серы, ароурута и молодого перца чили. «Тот, кто дал вам эту штуку, — предупредил он, — должен здорово вас ненавидеть». Мэй Пен так и не узнала подлинной причины столь резкой перемены в поведении Джона Леннона. Еще вчера он казался полностью довольным своей жизнью с Мэй и собирался связать себя с ней еще более крепкими узами, купив для обоих дорогой дом. И вдруг ни с того ни с сего он перечеркнул все, чего добивался за последние полтора года и вернулся в исходную точку, где его ждала Йока. Даже если допустить, что рано или поздно ему было суждено вернуться к Йока, Этому должны были бы предшествовать какие-то события, глубокая депрессия или внезапный приступ неконтролируемого беспокойства, как следствие очевидной и явной опасности, ввиду отсутствия таковых, логично предположить наличие иной причины. Возможно, ключ к разгадке того, что произошло, заключен в описании самого Ленина Меня все время выворачивало, Рассказывал он Мэй. Я постоянно засыпал, а когда просыпался, они снова делали со мной то же самое. Кем были они? И что то же самое они делали? Эссенциальные масла, содержащиеся во флаконах, указывают на то, что в этом деле были замешаны Джон Грин и его учитель Джои Лукаш. Джоуи считался большим специалистом по волшебным зелям и гипнозу. Еще в 1973 году он хвастал одной из своих учениц, что вхож в дом Йока. Кроме того, он поддерживал приятельские отношения с владельцем одной лавочки, схожей с той, куда мы обратились по поводу содержимого своего флакона. Что касается Джона Грина, то он письменно засвидетельствовал, что познакомился с Джоном Ленноном именно в тот уикенд. По его словам, ему позвонила Йока и срывающимся голосом сообщила, Джон дома. Кажется, он чем-то отравлен. Когда полчаса спустя Джон Грин приехал в Дакоту, он был представлен Джону Леннону, у которого не обнаружилось никаких признаков отравления. По словам Грина, Джон жаловался на некие небольшие проблемы. Например, на то, что у него украли деньги или что он утратил вдохновение. В конечном счете не важно, кто сыграл роль специалиста по борьбе с табакокурением. Джон Грин Джоуи Лукаш» или «Джон Доу». Главное было заставить Джона уяснить между двумя приступами рвоты, что пришло ему время сменить адрес и сказать самому себе, «Йока разрешила мне вернуться домой». Роды «Мы беременны», — проворковала Йока, проскользнув однажды мартовским днем в черную комнату, где Джон в это время обсуждал запись своего будущего альбома с Бобом Мерсером из компании EMI. Йока только что вернулась от гинеколога и не могла не сообщить Джону важную новость. Лицо Лена наозарилось. Приняв поздравление Мерсера, он огорошил его следующим заявлением. «Значит так, Боб, сам видишь, работа на какое-то время откладывается. Следующие девять месяцев я должен посвятить тому, чтобы Йока смогла родить этого ребенка». Конец третьей дорожки шестой кассеты.